Прямо при Ёрике отставной майор позвонил какому-то Филу. Они обменялись ничего незначимыми фразами, и только затем майор сообщил, что у него есть то, что просил присмотреть Филу. Ты спрашиваешь, какой он? переспросил майор, чтобы услышал и Ёрик. Он смышленый парень, именно такой, какой тебе и нужен. Да, подъезжай, мы тут пока посидим. кто это? Господин отставной майор. Спросил Ёрик, когда майор положил трубку. Один мой старый знакомый, между прочим, занимает высокий пост в охранной компании. Охранный? Но там же все серьезно, а меня здесь сегодня забраковали, усмехнулся отставной майор. Ну да. Так моему другу нужен такой, как ты, скромный и умный малый. Так что я уверен, вы нашли друг друга. Спустя десять минут Юрик уже ехал на переднем пассажирском сидении шикарного коллекционного Хенли, а его владелец мистер Рискин крутил баранку и на ходу рассказывал Юрику, почему выбрал именно его. Понимаешь, когда я нанимаю готового бойца, уже послужившего в полиции, в армии или спортивного пенсионера, я получаю не совсем то, что нужно. Они уже сформировавшиеся натуры, а мне нужно нечто Что я воспитаю и выращу сам. Настоящий волк, которого я сформирую от самого начала. Понимаешь? Не совсем, признался Ёрик, продолжая осматриваться внутри дорогого и просторного салона. Ну, тебе это пока и не обязательно. Это внутренняя кадровая политика компании. А сейчас Сейчас мы уже подъезжаем. Они ехали по хорошо знакомой Ёрику улице. Однако он не знал, что за неприметными воротами в стене, сразу за магазином морепродуктов, имеется въезд на большую подземную стоянку. Солнечный свет сменился чередой тусклых фонарей, и короткий тоннель вывел на просторную парковку для примерно полусотни автомобилей. Однако пока здесь находилось не более десятка. Ого, это ваша стоянка, мистер Рискин!» в Нашей компании. Выходи. Надо решать все дела прямо сейчас. А какие дела, мистер Рискин? спросил Ёрик, выбираясь из машины. Великие дела, Джонатан, великие. В углу стоянки находился вход в лифт, на котором мистер Рискин и заинтригованный Ёрик поднялись на пару этажей. А а, -а здесь что? тихо спросил Ёрик, когда они оказались в длинном коридоре со множеством дверей. Это один из наших офисов. Их несколько? Да, приятель, компания очень большая. Юрик вертел головой и старался не отстать от быстро шагавшего мистера Рискина, а еще он не успевал за своими впечатлениями. Рискин толкнул одну из дверей, и они оказались в просторной комнате, где за офисными столами сидели две молодые женщины. Одна была очень хорошенькой, и Юрик на какое-то время забыл, зачем он сюда пришел. Доброе утро, мистер Рискин. Одновременно произнесли женщины: Привет, пташки. Шалли, вот этого парня нужно оформить к нам на стажёрскую ставку. Джонатан, передай мисс из Франчери документы. Юрийк покорно подал документ. Так, Джонатан, как только здесь закончишь, иди в комнату 306, сказал Рискин. Потом они тебе скажут, куда идти дальше и где меня найти. Спасибо, сэр. Пожалуйста, Джонатан. Улыбнулся Рискин и уже в дверях обернулся. Салли, поставь парню стаж, ну, скажем, задним числом на три месяца. Но мистер Рискин, под мою ответственность. Ну хорошо. Рискин вышел. Салли продолжила забивать в таблице данные Юрика, а вторая девушка, не такая симпатичная, как Салли, но тоже ничего, поднялась из-за стола и, подойдя к Юрику, спросила: Ты его родственник? Нет, покачал головой Юрик. А чего он тогда так тебя опекает? Может, тайный ребенок?» Либи, успокойся. Если сынок тайный, он и сам того не знает, сказала Салли и, закончив оформление, вернула Юрику документ. И, и что теперь? спросил он. Теперь у тебя стаж три месяца, и ты проходишь не стажером, а повышающим квалификацию молодым специалистам». Ага, спасибо, кивнул Юрик, продолжая смотреть на Салли. Иди, иди, сказала она ему. Как выйдешь направо, в комнату 306. Да он уже на тебя планы строит на вечер, захихикала Либи. Да родственничек. Юрик выскочил в коридор и постоял осматриваясь. Он все еще не понимал, чем тут занимаются. Отставной майор что-то говорил про охрану, но пока Юрик никаких вооруженных людей здесь не видел. Дойдя до комнаты 306, он вежливо постучал, и оттуда крикнули: "Заходи". Джонатан осторожно приоткрыл дверь и увидел усатого служащего, улыбавшегося гостю, как старому знакомому. "Заходи. Мистер Рискин меня уже проинструктировал насчет тебя". Юрик зашел и присел на стул, на который ему указал усатый, а тот тем временем выискивал что-то в мониторе. Так, где же эта таблица штатного расписания? Ага, вот она, сказал он и подмигнул Юрику. Итак, ты у нас Джонатан Крайчик. Да, это я. Сейчас посмотрим. Ага, есть такой. Стаж три месяца. Это уже молодой специалист. Поздравляю. Спасибо, ответил Юрик и хотел было добавить, что стаж ему поставили пять минут назад. Однако усатый сотрудник компании не дал ему этого сделать. Так, раз ты молодой специалист, то должен прослушать спецкурс номер два, а также пройти соответствующую практику. Так положено. Ты не против? Я не против, пожал плечами Юрик. Я так и думал. А раз тебе придется прослушивать спецкурс номер два и проходить соответствующую практику, Значит, подразумевается, что спецкурс номер один и необходимую для него практику ты уже прослушал и отработал. Логично? Логично. Только я не, но по досадному недоразумению в табеле отсутствует твоя подпись. Будь добр, поставь ее вот в этой клеточке. С этими словами, усатый передал Юрику планшет со авторучкой, и тому ничего не оставалось, как расписаться. Отличная подпись, размашистая. Быть тебе генералом. Ёрик робко улыбнулся. "На этом все. Теперь дуй до лифтового холла и спустись на один этаж, а там найдёшь 218. И передашь от меня привет рыжему такому. Ты его сразу узнаешь". Несмотря на то, что Ёрик все еще не понимал, чем здесь придется заниматься, доброжелательное отношение сотрудников компании вселяло в него уверенность. Он уже заранее считал их коллегами и хорошими друзьями. Поэтому в 218-ую входил уже без робости и с улыбкой на лице. Он ожидал увидеть рыжего человека, однако там сидел полноватый лысый мужчина. "Джонатан Крайчик?» – строгим голосом спросил он. "Да, сэр. Ты видишь здесь рыжих?" "Нет, сэр. В таком случае поздравляю. По результатам трехмесячной практики тебе придется сдать зачет». "Какой зачет?» – опешил Ёрик. Соответствующий. Отправляйся на лифте на минус второй этаж. Там спросишь Шпеглера. Он в курсе всех дел, и я уже сейчас отправляю ему штатную карту со сведениями о твоих успехах. И снова Юрик отправился в путь, и теперь он испытывал нечто вроде азарта, что же ожидает его в конце сегодняшнего марафона. На минус втором этаже было прохладно. Стены из некрашенного бетона, пол отделан дешевым пластиком. Искать Шпенглера не пришлось. Он ожидал Юрика перед лифтами и лишь коротко сказал: «Пойдем». И Юрик, ёж от легкого сквозняка, поспешил за очередным провожатом, который привел его на склад со стеллажами, заставленными ящиками и тюками. Вот я тут тебе подобрал, сказал Шпенглер, выкладывая на стол заготовленную стопку какую то одежду и ботинки на толстой подошве. Заходи в кабинку, временно оставляй там одежду и надевай вот это. И Екипе не забудь. Юрику стало очень интересно, и он, сняв в кабинке свою одежду, аккуратно свернул ее, как учила мама, и положил на свободный стул. Потом, уже в обновках, взглянул на себя в высоком зеркале и расплылся в довольной улыбке. На нем было некое подобие военной формы. И хотя на его подростковой фигуре костюм смотрелся немного мешковато, в общем, Юрику он понравился. Выйдя из кабинки, он подошел к Шпенглеру, который вопреки ожиданиям не стал смеяться или отпускать шуточки, а напротив, начал помогать Юрику, показывая, что и где нужно утянуть и как заложить складки, чтобы новая форма не топорщилась и выглядела прилично. Ну, нормально пришлась, несмотря на неудачный крой, я так считаю. Мне тоже нравится, сказал Юрик. Ты какой комплект раньше носил? Юрик растерялся, но не успел что-то ответить, как сам Шпенглер продолжил. А, ну да, ты же из другого района. У вас там саваш, а у нас Бремен. Ну да, пожал плечами Юрик, так и не поняв, в чём согласился. Ладно, пойдем откатаем последний этап, а то у меня сегодня короткий день. До обеда работаю. Ситуация то прояснялась, то наоборот запутывалась. И кое-что все же стало понятно лишь когда Юрик вслед за Шпенглером вошел в какое-то темное помещение, где было совсем холодно. Шпенглер щелкнул выключателем, и Юрик понял, что они в огромном тире, больше похожем на компактный полигон. Юрику уже приходилось видеть такие, но только в кино. М-м, ну, Камнерецкий GPT мы пользоваться не будем. Ты его в прошлом зачете у себя в районе сдавал. Поэтому Шарах ниже Стурба и привет. Согласен. «Э, а, ага, кивнул слегка опешивший Ёрик. Кажется, его здесь принимали за другого, и он не знал, стоит ли об этом сообщить или же этим он подведет мистера Рискина. Лучше сейчас промолчу, а потом скажу ему самому. Пусть сам решает, как ему выпутываться, подумал Ёрик, спускаясь по лестнице к стрелковым ячейкам. При этом сердце его начинало биться все сильнее. Судя по всему, ему сейчас предстояло стрелять из настоящего оружия, впервые в жизни. Шпенглер поставил его в ячейку и сунул в руки здоровенный дробовик. Там три патрона. Оружие стоит в режиме ускорения, поэтому будь внимателен. Юрик кивнул, чувствуя, как ладони потеют и в них начинает скользить холодный пластик. Куда я должен попасть? спросил он, помня, что в таких местах бывают какие-то мишени. Сейчас просто поли по направлению. Сегодня не очковый зачет, а просто сдача технических действий. Ты должен три раза пальнуть на режиме ускорения, чтобы знать, что это такое. Вон ту синюю кнопочку нажми. Это и будет тот самый режим. Спасибо, сэр, по-военному ответил Юрик, ведь он держал настоящее оружие. Как стрелять, он знал. Когда-то у него было детское пневматическое ружье, подаренное дядей Эриком. Но после мать его убрала, сказав, что ребенок не должен расти агрессивным, и вместо винтовки он начал осваивать лабандон. Приложившись к тяжелому дробовику, Ёрик, с воспоминаниями о своем пластиковом ружье, сам того не желая, переключил оружие на автоматический огонь. И когда нажал спусковой крючок, дробовик швырнул его к упорной стенке, а потом легнул еще два раза так, что перед глазами Ёрика поплыли красные круги. Ну что, лихо, похвалил Шпенглер, забирая у Юрика оружие. Пойдём, поставлю тебе отметку в зачетном листе. И они стали подниматься по лестнице. Шпенглер что-то рассказывал, а Юрик все еще видел перед собой расходившиеся круги. А еще он пока не дышал после того, как его в грудь дважды легнул взбесившийся дробовик.